Да это была личность. Даже в детстве твой дядя доставлял мне немало хлопот. Ох и н а м у ч и л а с ь я с ним. Например, он все время ломал игрушки, чтобы их разобрать, а потом снова собрать. Но это не всегда. И не только игрушки. Он р а с к р о ч и в а л все: часы, проигрыватель, электрическую зубную щетку. Однажды он даже разобрал холодильник, как будто подтверждая слова старушки, старинные часы в гостиной принялись мрачно отбивать время. Маленький Эдмон и им показал, где раки зимуют. И еще у него была одна м а н е т а тайникей. Он переворачивал дом вверх дном и устраивал себе норки. Одну он сделал при помощи одеяла и з о н т и к о в на чердаке, другую из с т у л ь е в и ш у п в своей комнате. Он любил прятаться в них вместе со своими сокровищами. Я как-то раз смотрел, и там было полно подушек и всякого механического хлама, который он натаскал из разных агрегатов. Но в общем уютно. Сидеть так делают. Может быть, но у него это принимало странные масштабы. Он ни в какую не желал больше спать в своей кровати, только в одной из этих норок. Иногда он сидел там неподвижно целыми днями, как будто в спячку впадал. Твоя мать говорила, что в прошлой жизни он, скорее всего, был белкой. Джонатан улыбнулся, подбадривая старушку. Однажды он захотел построить хижину в гостиной под столом. Это стало последней каплей, переполнившей чашу, и твой дедушка прям таки вскипел. А он ведь всегда был такой спокойный. Он отшлепал этого сорванца, разобрал все его норки и заставил спать в постели. Бабушка вздохнула. Стой, п о р ы Эдмон весь ушел в себя, как будто перерезали пуповину. Мы больше для него не существовали. Но я думаю, что такое испытание пошло ему на пользу. Он должен был понять, что люди не будут бесконечно терпеть его капризы. Но ну, дальше больше. Школу он на дух не выносил. Ты, конечно, опять скажешь, как все дети, но с ним все было сложней. Ты много знаешь детей, которые вешаются на ремне в туалете из-за того, что учитель на них накричал, а? А вот он пытался. с е м и л е Тотроду, слава богу, уборщика его спас. Может быть, он был слишком ранимым. Ранимым? Ты смеешься? Через год он пытался зарезать одного из учителей ножницами, целился в сердце. Угу. К счастью, только испортил ему портсигар. Старушка подняла глаза к потолку, словно разрозненные воспоминания сыпались на нее как хлопья снега. Ну, потом стало чуть полегче, потому что некоторым учителям удалось его заинтересовать. По тем предметам, которые он любил, у него были отличные отметки, а по всем остальным хуже некуда. А так никакой середины. Мама говорила, что он был гением. Он ее прям-таки заворожил, когда рассказал ей, что ищет абсолютное знание. Твоя мать с десяти лет верила в переселение душ и вбила себе в голову, будто в прошлой жизни он был Эйнштейном или Леонардо да Винчи. И белкой? Почему бы нет? б о д д говорил, чтобы родилась душа, нужно много жизней. Он проходил тест на уровень интеллектуального развития. Да, результат был плохой. 23 пункта из 180, что означает л е г к о е слабоумие. Воспитатели решили, что он не нормальный и что его нужно поместить в школу для дебилов. Но я-то знала, что он нормальный. Он просто был, что называется, не от мира сего. Помню, как-то раз надо же ему был-то от силы лет одиннадцать. Он предложил мне наспор сделать четыре равнобедренных треугольников всего из шести спичек. Это нелегко, если хочешь сам попробуй. Старушка ушла на кухню, взглянула на чайник и принесла шесть спичек. Джонатан задумался. Задача показалась ему разрешимой. Он испробовал несколько вариантов и через некоторое время был вынужден сдаться. Ну и как же это сделать? Бабушка а г ю с т а сосредоточилась. Ты знаешь? А по-моему он мне так и не объяснил. Да. Я только помню, как он намекнул: нужно э, думать по-другому. Если думать так, как мы привыкли, ничего не получится. Представляешь? Это в одиннадцать-то лет? Ой, кажется, чайник свистит. Вода должно быть вскипела. Старушка вернулась с двумя чашками, наполненными очень ароматной желтоватой жидкостью. Знаешь, мне приятно, что ты интересуешься своим дядей. Э, теперь ведь как умер человек и все о нем забыли, словно его и не было. Джонатан оставил спички и принялся осторожно прихлебывать вербеновый чай. А что произошло потом? Не знаю. Как только он поступил в университет, мы потеряли его из виду. т в о я мать мне говорила, что он б л е с т я щ е защитил диплом, потом работал на какой-то фирме, что-то они там выпускали съедобное, потом он оттуда ушел и уехал в Африку, потом вернулся, жил на улице Сибаритов и никто ничего о нем не слышал до самой его смерти. Отчего он умер? А ты не знаешь? Хм, невероятная история. Представь, его убили осы, осы. То есть он гулял по лесу случайно, наверное, наткнулся на о с и н о е гнездо. Ну а эти твари на него и набросились. Судебный медик, э т о т удивлялся, я никогда не видел столько укусов на одном человеке. Он умер от того, что у него в организме было 0,3 грамма яда на литр крови. Представляешь? А где его могила? А он попросил, чтобы его похоронили под сосной в лесу. А фотографии у тебя есть? Да, вон над комодом. Справа Сьюзи, твоя мать, молодая еще совсем. Слева Эдмон.